Глава 4 Солнце еще только-только яснее обозначило очертания городских зданий, когда Макс с Джимом вышли к сортировочной станции, где сияющие металлом рельсы, то сбегаясь, то разбегаясь, ширились в гигантскую паутину запасных путей и рядами стоящих вагонов. 7.30 отсюда товар надойти должен», — сказал Мак. «Порожняком. Давай подальше пройдем по этой вот ветке». и он быстрым шагом направился туда, где путаницы бесчисленных линий и ответвлений от них превращались в главную магистраль. «Мы что, на ходу в него запрыгивать будем?» — удивился Джим. «О, да он не быстро идти будет. Я и позабыл совсем, что раньше тебе не приходилось товарняк ловить. Правда ведь?» Джим старался шагать пошире, чтобы не наступать на все шпалы подряд. Оказалось, не так-то это просто. «Похоже, мне раньше вообще мало что приходилось делать», — признался он. «Для меня все так вновь». «Сейчас-то это что? Железнодорожники дозволяют парням так путешествовать. А раньше, если тебя ловили, сбрасывали с поезда прямо на ходу, без разговоров и на рельсы. Сбоку от них тянуло гусиную шею черной своей трубы водонапорной башни». Паутина пересекающихся путей осталась позади, и вдаль устремлялась лишь одна истертая колесами колея с отполированными до зеркального блеска рельсами. — Можно присесть, передохнуть чуток, — предложил маг. — Скоро появится. Конец фразы утонул в долгом, и изунывном, словно вой паровозном свистке, сопровождаемом протяжным и оглушительным выпуском пара. И как по сигналу из ближайшей к железнодорожному полотну канавы стали подниматься и лениво потягиваться на утреннем солнышке люди. Вот и компания нам будет, — заметил маг. Длинный товарный состав из пустых вагонов медленно двигался отсортировочный. Красные закрытые вагоны, желтые рефрижераторы, черные железные лодочки платформ, круглые цистерны. Состав шел со скоростью, едва ли превышающей скорость пешехода, и машинист поприветствовал людей в канаве взмахом черной засаленной рукавицы. «На пикник собрались!» — крикнул он игриво и выпустил под колеса новую порцию белого пара. «Нам закрытый вагон нужен», — сказал маг. «Вот он. Дверь приоткрыта». Семеня вровень с вагоном, он толкнул дверь и крикнул «Подсоби». Ухватив ручку двери, Джим приналег на нее всем телом. Тяжело задвижная дверь с ржавым скрежетом сдвинулась, расширив отверстие еще на несколько футов. Мак, опершись руками о порожек, подпрыгнул, развернулся в воздухе и очутился в двери уже в положении сидя. Он тут же встал и посторонился, позволив тем самым Джиму повторить его маневр. Пол вагона был замусорен кусками, содранный со стен бумажной прокладки. Пихая ногами бумагу, Мак собрал ее в кучу возле стены. «Набери и себе тоже!» — крикнул он Джиму. «Хорошая подстилка получится!» Но не успел Джим набрать себе бумаги, как в двери появилась чья-то голова. В вагон впрыгнул мужчина, а за ним еще двое. Первый мужчина окинул быстрым взглядом пол вагона и, подступив к сидящему маку, угрожающе навис над ним. «Все загробастал, да?» «Что я загробастал?» «Бумагу! Все сгреб, подчистую!» Мак улыбнулся обезоруживающей улыбкой. «Мы же не знали, что к нам гости пожалуют». Он встал. «Бери себе, пожалуйста». Секунду мужчина, приоткрыв рот, недоуменно глядел на мака, а потом, наклонившись, ухватил в охапку всю его бумажную подстилку. Мак легонько тронул его за плечо. «Слышь ты, сопляк вонючий», — ровным голосом гнусаво произнес он. «Положи все на место. Хочешь свинячить?» так ничего не получится». Мужчина уронил бумагу. «Ты меня, кажется, уделать вздумал?» — вопросил он. Неспешно, отойдя на несколько шагов, маг привстал на цыпочки, покачался на носках, ладони раскрыты, руки свободно висят вдоль тела. На боксерских состязаниях на стадионе Розан набывать приходилось? Но приходилось. Дальше что? «А то, что врешь, как сивый Мерин». «Если бы приходилось, ты бы знал, кто я есть, и что лучше тебе быть со мной поаккуратнее». На лице у мужчины появилось выражение замешательства. Он с тревогой покосился на двух своих спутников. Один из них, стоя в дверном проеме, неотрывно глядел на проплывающий мимо пейзаж. Другой сосредоточенно ковырял в носу кончиком банданы и с интересом разглядывал результаты раскопок. Первый мужчина вновь перевел взгляд на Мака. — Я что, я в драку не лезу. Мне бы только бумаги немного, чтобы сесть. Мак встал на полную ступню. — Ладно, — сказал он, — так и быть, бери. Только оставь чуток. Приблизившись к куче бумаги, мужчина взял себе несколько обрывков. — Да можешь и побольше взять. — Нам недалеко ехать, — отозвался мужчина. Он сел возле двери и, обхватив руками колени, уткнул в них подбородок. Городские кварталы закончились, и поезд набрал скорость. Деревянный вагон грохотал, что тебе орган. Джим встал и, толкнув дверь, раскрыл ее всю ширь, впуская в вагон лучи утреннего солнца. Усевшись в дверном проеме, он свесил ноги наружу и глядел вниз, пока от мелькания земли под колесами у него не закружилась голова. Тогда он поднял голову и стал разглядывать пробегавшие мимо покрытые желтой стерней сжатые поля. Воздух был свеж и приятно попахивал паровозным дымком. Вскоре к нему присоединился мак. «Послушай, не вывались, смотри!» — крикнул он. «А то один мой знакомый парень тоже так вниз смотрел, голова закружилась, и он из вагона полетел, мордой о землю шлепнулся». Джим ткнул пальцем в сторону беленького дома фермерской усадьбы с красным амбаром, притаившимся за молодых эвкалиптовых деревьев. «А место, куда мы едем, такое же красивое, как вот это?» «Красивее», — отвечал Мак. «Там сплошь сады яблоневые на мили и мили вокруг. А ветви яблонь сейчас, в сезон, будут ломиться от плодов, сгибаться под тяжестью яблок, которые у нас в городе пятицентовик штука продают». «Знаешь, Мак, странно даже, почему я не выбирался за город почаще. Забавно, как люди бывают, хотят чего-то, а не делают». Когда еще мальчишкой был, какой-то там приют или общество благотворительное вывезло 500 ребятишек на пикник за город. Погрузили нас на грузовики, и мы поехали. Мы там гуляли, нагуляться не могли. Деревья в том месте росли высокие, и помню, взобрался я высоко на самую верхушку дерева и сидел там долго, чуть ли не весь пикник просидел. Я думал, что вернусь туда обязательно, как только сумею. Вернусь. Но так и не вернулся. «Вставай, Джим, и давай-ка дверь закроем», — сказал мак. «Мы к Уилсону подъезжаем. Не стоит железнодорожную полицию лишний раз раздражать». Совместными усилиями они задвинули дверь, и в вагоне внезапно стало тепло и сумлично. Вагон дрожал, как корпус гигантской виолы. Постукивание колес на рельсовых стыках стало реже, потому что поезд теперь шел по городу и сбавил скорость. Трое мужчин поднялись. «Мы здесь выходим», — объявил главный и, толкнув дверь, приоткрыл ее на фонд. Два его спутника скользнули вон. Главарь повернулся к Маку. «Надеюсь, ты на меня зла не держишь, приятель». «О чем речь?» «Ну, бывай», — скользнул прочь и он, а уже приземлившись, крикнул. «Сукин ты сын трехнутый!» Мак рассмеялся и, потянув дверь, почти задвинул ее. Какое-то время поезд катил плавно, и ритм колес, постукивающих на стыках, участился. Мак вновь открыл дверь пошире и сел на солнышке. «Красиво это он, ничего не скажешь», — заметил Мак. «А ты и вправду чемпион по боксу?» — спросил Джим. «Господи, да какое там? Просто парень этот, слабак и недотепа. Вообразил, когда я с ним бумагой поделиться хотел, что это я с испугу, что боюсь его очень». Это уж считай общее правило. Хотя бывает, конечно, что оно и не срабатывает, но в большинстве своем те, кто пытается на испуг взять, сами тебя боятся. Он обратил к Джиму добродушное, с крупными тяжелыми чертами лицо. Не знаю, как так выходит, но почему-то всякий раз, как с тобой разговор завожу, я либо ораторствовать начинаю, либо получать. Да ладно тебе, маг. Слушать это по моей части, черт побери. Надеюсь, что так. «Нам в Уивере слезать придется и ловить товарный, что на восток идет. Это миль через сто будет. Если повезет, до Торгаса ночи доберемся». Вытащив кисет, он скрутил себе самокрутку, стараясь, чтобы порывом ветра не вырвало из рук бумагу. «Закуришь, Джим?» «Нет, спасибо». «Никаких вредных привычек, да, Джим?» «А ведь не святоша, поди. С девчонками-то хоть знаешься?» «Нет», — ответил Джим. Когда очень уж припекало, в бордель ходил. Не поверишь, Мак, но я с измырства, как взрослеть начал, боялся девушек. Наверное, боялся в ловушку попасть. Из-за красотки какой-нибудь. Нет. Понимаешь, со всеми приятелями моими такое случалось. Все они тискали девчонок где-нибудь на складах, зажимали их в углу за рекламными щитами, добиваясь того самого Рано или поздно девчонка залетала, и тут уж, пиши, пропала. Точка. Я боялся, маг в ловушке очутиться. Как мать моя или старик-отец. Квартира двухкомнатная, дровяная плита. Господи боже, разве ж я роскоши мечтал какой. Я только не хотел получать тычки из-за трещины, не хотел, чтобы дубасили меня. Не хотел жить жизнью, какой я знал, жили все парни вокруг. По утрам завтрак с собой захватить... кусок пирога не свежий кофе в термосе. Если так, то жизнь ты выбрал себе чертовски неподходящую. В нашем деле без того, чтобы дубасили, не обойдешься. Я не о том, — возразил Джим. Пяткой в челюсть я готов получать, и удары от жизни тоже. Не хочу только, чтобы изводила меня она, умучивала, откусывая по кусочку, и так до самой смерти. Вот в чем разница. Мак зевнул. «А по мне разница небольшая, и там, и там скука смертная. И в борделях тоже не шибко повеселишься». Он поднялся и, пройдя вглубь вагона к своей бумажной куче, лег там и заснул. Джим долго еще сидел у двери, глядя на проплывавшие мимо дома фермеров. Виднелись обширные огороды с рядами круглых качанчиков салата, с кудрявой, как листья папоротника, морковью, ряды свеклы с красноватой ботвой. Между рядами овощей поблескивали ручейки воды. Поезд шел, минуя поля Люцерное, мимо белых коровников, откуда ветер доносил густой здоровый дух навоза и аммиака. А затем поезд нырнул в ущелье, и солнце скрылось. Высокие крутые холмы по обе стороны дороги поросли папоротником и вергинским дубом, и заросли подступали к самому полотну. Громкий ритмичный перестук колес бил Джиму в уши, отупляя и навивая дремоту. Пытаясь прогнать сон, мешавший ему любоваться окрестностями, он яростно тряс головой. Но насильственная встряска не помогала. В конце концов он встал и, задвинув дверь почти полностью, побрел к своей бумажной куче. Его сон был темной, гулкой, наполненный отзвуками эхо пещеры, и пещера эта все длилась и длилась до бесконечности. Маку пришлось несколько раз стряхнуть его за плечи, прежде чем он проснулся. «С поезда прыгать вот-вот надо будет», — вопил Мак. Джим сел. «Господи, неужто уже сотню миль проехали?» «Почти. Шум этот вроде как наркотиком тебе ошибает, правда? Меня в закрытых вагонах сон прямо с ног валит. Соберись, через минуту-другую поезд ход замедлять будет». На секунду Джим замер, обхватив руками гудящую голову. «Меня словно плетками отстегали», — пожаловался он. Сильным движением маг открыл дверь. «Прыгай так, точно мы идем, а земля бежит». Он прыгнул, и следом за ним прыгнул Джим. Спрыгнув, он огляделся. Солнце стояло высоко, почти над головой. Прямо напротив теснились дома и купы тенистых деревьев маленького городка. Товарняк поехал дальше, а они остались. «Здесь дорога разветвляется», — пояснил маг. «Наша ветка та, что на Торгасвэль ведет. Вон она. Но через город мы не пойдем, он нам вовсе ни к чему. Мы двинемся наискосок по полю, а к дороге выйдем уже подальше». Вслед за маком Джим перемахнул через проволочную изгородь, прошел вместе с ним по стерне и очутился на грунтовке, прошагав по которой с полчаса и оставив в стороне окраину городка, вышел к железнодорожной ветке. Мак сел на насыпь и кивнул Джиму, пригласил его сесть рядом. Это место хорошее. Здесь поезда взад-вперед так и шмыгают. Не зная, правда, сколько ждать придется. Он скрутил себе самокрутку из оберточной бумаги. «Тебе стоит начать курить, Джим», — сказал он. «Это хороший способ общения. Ведь тебя ждут встречи и разговоры с массой людей. Хочешь растопить лёд, смягчить собеседника, предложи ему папироску или попроси ее у него. Лучше не придумаешь. Многие даже обижаются, если на предложение дать закурить отвечают отказом. Правильнее будет тебе начать курить». «Думаю, у меня получится», — кивнул Джим. «Мальцом я курил с ребятами». Интересно, как это будет теперь, не затошнит ли опять? Так попробуй. Сейчас, я скручу тебе. Джим взял самокрутку, поднес огонек. Вроде ничего, приятно. Я почти забыл этот вкус. Ну, если даже и неприятно, все равно кури. В нашей работе эта штука полезная. Маленькая хитрость таких, как мы, шаг к сближению. А что другое нам остается? Мак встал. «Похоже, товарняк движется». По рельсам медленно приближался поезд. «Боже ты мой!» — вскричал Мак. 87 седьмой! Наш родной!» «В городе говорили, что он на юг идет. Видно, отцепили от него вагон другой, и он опять вышел». «Давай в наш старый вагон влезем», — сказал Джим. «Мне там понравилось». Когда их закрытый вагон поравнялся с ними, они опять впрыгнули в него. Мак устроился на своей бумажной куче. Могли бы и не просыпаться. Джим опять уселся у двери и просидел там все время, пока поезд полз между бурых круглых холмов и по двум коротким туннелям. Он все еще чувствовал во рту вкус табака, и вкус этот был ему приятен. Неожиданно в кармане рабочей куртки он что-то нащупал. Мак! воскликнул он. Да? Что такое? «У меня со вчерашнего вечера две шоколадки завалялись». Маг взял одну шоколадку, лениво развернул. «Теперь вижу, что в любой революции ты человек незаменимый», — сказал он. Спустя час Джима вновь стало одолевать дремота. Он нехотя задвинул вагонную дверь, зарылся в кучу бумаги и почти моментально вдруг оказался в темной гулкой пещере. От звуков вокруг ему представлялась вода, и что струи воды заливают его всего. Рядом кружатся какие-то обломки, куски дерева, мусор. А потом его утянуло вниз, в темную глубь, без памятства, за гранью сна. Проснулся он от того, что маг тряс его за плечо. «Слушай, ты неделю проспать готов, если тебя не будить. Вот уже двенадцать часов, как ты дрыхнешь!» Джим яростно тер глаза. Опять меня словно плетками отстегали. — Ну, приободрись как-то. Вон он, Торгас. — Господи, а час который? — Полночь скоро, думаю. — Изготовься. Спрыгнуть-то сумеешь? — Конечно. — Ладно, тогда давай. Поезд медленно удалялся от них. Станция была в двух шагах. Впереди маячил красный огонек, и что-то мелькало за столбом светофора. Это размахивало фонарем тормозной кондуктор. Одинокие городские огни справа от них отбрасывали в небо бледное зарево. Пробирало холодом. Внезапными резкими порывами налетал ветер. «Я голодал», — признался Джим. «Что думаешь насчет поесть, а, Мак?» «Подожди, когда к фонарю выйдем. У меня тут хороший адресок записан». Он быстро шагал в темноте, и Джим поспевал за ним. Вскоре они очутились на окраине городка и на углу под фонарем. Мак, остановившись, вытащил листок бумаги. «Мы теперь в хорошем месте, Джим», — сказал он. «В городе этом почти пятьдесят активно сочувствующих, парней, на которых всегда можно положиться». «Вот этот мне и нужен. Элфред Андерсон, Таунсенд между четвертой и пятой улицами, фургон закусочный Эла. «Как тебе такая перспектива?» «Что это за список у тебя?» — спросил Джим. «Список тех в городе, кто на нашей стороне. У кого мы можем, как нам известно, раздобыть все, что угодно, от вязанных перчаток без пальцев до боевых патронов. И вот фургон-закусочная Элла. Такие закусочные, Джим, обычно работают круглосуточно. А Таунсенд — это должно быть одна из центральных улиц. Топай давай. Попробуем этот вариант». Вскоре они свернули на нужную им центральную улицу и, пройдя по ней, в самом конце, там, где высились коробки пустых складов, а между зданиями зияли пустыри, отыскали фургон-закусочную Элла, уютный с виду вагончик с цветными стеклами окон и задвижной дверью. Через окно можно было разглядеть двух посетителей на табуретах и парня за стойкой, толстого с увесистыми голыми руками. «Парни эти за кофе с пирогом пришли», — сказал маг. обождем, пока не закончит. Пока Мак и Джим медлили, приблизившийся полицейский вперил в них очень внимательный взгляд. Мак громко произнес, — Нет, без куска пирога я отсюда не уйду. Джим мгновенно подхватил игру. — Пойдем домой, не до еды, так спать хочется. Полицейский прошел мимо, словно принюхиваясь к ним. «Думает, мы с духом собираемся, чтобы грабануть эту забегаловку», — вполголоса заметил мак. Полицейский развернулся и опять двинулся в их сторону. «Ну иди, если хочешь», — сказал мак. «А я хочу пирога». И он, вскарабкавшись на три ступеньки, раскрыл дверь вагончика. Хозяин улыбнулся вошедшим. «Вечер, добрый, джентльмены, холодненько становится, а?» «Не без этого», — ответил мак. Пройдя к дальнему краю стойки, он сел там подальше от посетителей. По лицу хозяина пробежала тень досады. «Послушайте, парни», — сказал он, — «если у вас нет денег, то я дам вам кофе и пару пышек, а на ужин не рассчитывайте. Так, чтоб налопаться от пуза, а потом советовать звать полицию, не выйдет. Меня по прошайке скоро разорят совсем». Мак хмыкнул. «Кофе и пышки? Это ж красота, Элфред!» Хозяин, с подозрением покосившись на него, снял белый поварской колпак и поскрёб в затылке. Двое посетителей дружно опорожнили свои чашки. Один из них спросил. — Ты всех, бродя, кормишь, Эл? — Господи, а что поделаешь? Если парень холодным вечером просит чашечку кофе, неужто ж гнать его только за то, что нет у него паршивого пятицентовика? Спросивший хохотнул. Ну, двадцать таких чашечек — это доллар. Прогоришь, если будешь так дело вести. Пошли, Уилл, да? Они поднялись и, расплатившись, удалились. Выйдя из-за стойки, Эл проводил их до двери и поплотнее закрыл ее за ними. Затем вернулся за стойку и наклонился к маку. — Кто вы такие, парни? — строго спросил он. Белые, голые по локоть руки действовали с неспешной, надежной уверенностью. Элл мелкими круговыми движениями протер стойку, протер опять, еще и еще. Его манера склоняться к собеседнику придавала таинственность каждому сказанному слову. Маг подмигнул, с важностью заговорчески. «Нас сюда из большого города по важному делу прислали». Щеки у Элла взволнованно вспыхнули. «Угу, так я сразу и подумал, как только вы вошли». «Кто ж вас надоумил ко мне заглянуть?» «Ты услугу нашим людям оказал, а мы таких вещей не забываем». Эл так и засиял от горделивой радости, словно гости пришли, чтобы вручить ему подарок, а не выставить на деньги. «Подождите-ка», — сказал он. «Вы, ребята, верно и не ели сегодня? Сейчас я вам со сварганю». «Вот это отлично!» — с энтузиазмом отозвался маг. «Мы просто умираем с голоду». Эл направился к холодильнику и выудил оттуда две пригоршни фарша. Расплющив мясо между ладонями, он смазал щеточкой стоявшую на газу сковороду. Поверх и вокруг котлет он насыпал резаного лука, и тут же в воздухе расплылся аппетитный аромат. «Господи — Господи! — воскликнул маг. — Так и сиганул бы через стойку, чтобы с головой в сковородку нырнуть. Мясо громко шипело, и лук на сковороде начал приобретать коричневатый оттенок. Эл вновь перегнулся через стойку. — А что за важное такое дело для вас, парни, тут нашлось? — Ну, — сказал мак, — в округе, говорят, яблоки поспели. Эл выпрямился и сложил на стойке мощные руки. Маленькие глазки блеснули хитрой тайной усмешкой. — Так, — протянул он, — угу, понял. — В таком случае переверни-ка лучше мяса, — посоветовал мак. Эл тряхнул котлеты и прижал их лопаточкой. Потом собрал в кучку раскиданный по сковородке лук и, разложив поверх мяса, вжал внутрь котлет. Движения его были размеренными, вид отрешенным, задумчиво сосредоточенным, как жующий жвачку коровы. Затем он оторвался от сковороды и вернулся к маку. «У моего старика садик фруктовый есть и участок небольшой», — сказал он. «Вы ведь, ребята, его не обидите, правда?» «Я же с вами обошелся хорошо, разве не так?» «Конечно, хорошо», — подхватил маг. «И мелких фермеров мы не обижаем. Можешь передать отцу, что от нас ему никакого вреда не будет. А если он нам палки в колеса вставлять не будет, мы ему со сбором урожая пособим». «Спасибо», — сказал Эл, — «я ему передам». Положив на тарелку бифштексы, он зачерпнул из мармита картофельного пюре и, добавив его к бифштексам, влил туда подливку. Макс с Джимом жадностью ели и пили кофе, который приготовил для них Эл. Поев, они вытерли тарелки хлебом и жевали этот хлеб, покуда Эл подливал им еще кофе. «Это было отлично, Эл», — похвалил Джим. «Я был голоден, как волк». «Отлично, другого слова нет», — поддакнул Мак. «Ты хороший парень, Эл». «Я бы с вами был», — пояснил тот, — «если бы не бизнес, если бы старик моей землей не владел». — Думаю, если бы кто про меня пронюхал, заведению моему была бы крышка. — От нас никто ни о чем не пронюхает, Эл. — Конечно, не пронюхает. Знаю. — Слушай, Эл, а много бытраков сюда собралось на период сбора? — Да уж порядком. Многие пообедать ко мне наведываются. Я хороший обед за четверть доллар даю. Суп, мясо, два овощных гарнира, хлеб, масло, пирог и две чашки кофе за четвертак. Выручки немного, зато продажи растут. — Хорошее дело, — кивнул Мак. — Послушай теперь, ты не слыхал разговоров, что рабочим каким-нибудь вожак требуется? — Вожак? — Ну да, то есть кто-нибудь, чтобы разъяснял, как быть и куда податься? — Понимаю, про что ты толкуешь, — сказал Элла. — Ничего такого припомнить не могу. — Ну а где ребята обычно собираются? Эл потер мягкий подбородок. «Есть две компании, что мне известны. Одна на Пало-Роуд собирается у главной окружной автострады, другая кучкуется возле реки. Там вроде старый их лагерь в зарослях и в Вот это уже кое-что. Как туда добраться?» Эл ткнул толстым пальцем. «Вы по улице, что эту пересекает, пойдете и топаете до самой окраины. Там будет река и мост. Потом отыщите тропку в зарослях от моста с левой стороны. Пройдете по ней четверть мили, и вы уцели. Сколько там парней, правда, я не знаю». Мак встал и надел шляпу. «Ты хороший парень, Л. но мы двинем. Спасибо, что подкормил». «У моего старика сара есть с койкой», — заметил Л. «На случай, если вам захочется в сторонке оставаться». «Никак нельзя, Л. Если нам требуется работу проводить, значит, надо быть в самой гуще». «Ну а если вам перекусить и всякое такое, то ко мне захаживайте», — предложил Эл. «Только выбирайте время, как сегодня, попозже, когда у меня народу нет. Хорошо?» «Конечно, Эл. Мы тебя понимаем. Еще раз спасибо!» Мак пропустил Джима вперед и выскользнул из вагончика, задвинув за собой дверь. Они спустились по ступенькам и пошли по улице, которую указал им Эл. На углу путь им преградил полицейский. «Куда это вы собрались?» — сурово спросил он. Неожиданное появление полицейского заставило Джима отпрянуть. Но маг остался невозмутимым. «Мы два сезонника, сэр», — сказал он. «Хотим немного яблок попробовать собрать». «А что на улице делаете в такой час?» «Господи, так мы всего час как с транзитного турника здесь спрыгнули». «Ну, а направляетесь куда?» «Думаем, к парням, что возле реки присоединиться и там заночевать». Но полисмен не отступал. «А деньги у вас имеются?» «Вы же видели, что мы ужинаем. Денег у нас достаточно, чтобы за бродяжничество не упекли». Только тут полисмен постранился. «Ладно, проходите и не гуляйте по улицам в ночное время». «Хорошо, мистер», — договорились. И они поспешили прочь. «Ловко ты с ним беседу вел, Мак», — сказал Джим. «Ну а что тут такого хитрого? Урок первый». «Никогда не спорь с полицейским, в особенности ночью. Хорошенькое дело было бы загреметь в тюрьму за бродяжничество на 30 суток, верно?» Они поплотнее запахнули на груди легкие хлопчатобумажные куртки и ускорили шаг навстречу все более редким уличным фонарем. «С чего ты работать начать собираешься?» — поинтересовался Джим. «Не знаю. Приходится использовать любую возможность. Видишь ли, генеральный план у нас имеется». а детали отрабатываются в зависимости от обстоятельств. В дело идет все, к чему можно прицепиться. Только это нам и остается. Прибудем и изучим обстановку». Почувствовав прилив энергии, Джим ускорил шаг. «Послушай, дай мне дело делать, Мак, хорошо? Не хочу я всю жизнь вроде как на подхвате быть». Мак засмеялся. «Пообвыкнешься, привыкнешь». Так с головой в дело влезешь, что взвоишь, еще мечтать станешь о городе и восьмичасовом рабочем дне. Нет, маг, не думай, что стану об этом мечтать. Никогда раньше мне не было так хорошо, так привольно. У тебя тоже бывает такое чувство? Иной раз бывает, — ответил маг. Но чаще я слишком занят, чтобы в чувствах своих копаться. С каждым их шагом здания, мимо которых они шли, становились все более ветхими. Между ними виднелись пустыри с кучами мусора, сварочной аппаратуры, свалки старых поломанных машин, зияли темные окна брошенных, заросших темным бурьяном домов. Холод и тьма вокруг заставляли идти быстро. «Мне кажется, я вижу огни на мосту», — сказал Джим. «Видишь по три огня с двух сторон». «Вижу. Он вроде говорил забирать влево». «Ага, влево». Бетонный в два пролета мост соединял берега узкой речушки, высохшей в это время года до болотистого ручейка с песчаной отмелью посередине. Держась с левой стороны, Мак и Джим прошли по мосту и уже за спуском на берегу отыскали тропинку, убегавшую в заросли ивника. Мак пошел впереди. Свет фонарей на мосту сюда не достигал. Со всех сторон их окружало чаще. Глаз различал силуэты веток на более светлом фоне неба и черную стену тополей справа у реки. «Тропинки не видно», — сказал маг. «Я ее только ногами и чувствую». Он шел медленно, осторожно. «Руки подними, береги лицо, Джим». «Да я уж и так берегу. Меня только что веткой прямо по губам хлестнуло». Через некоторое время они почувствовали под ногами жесткую исхоженную землю. «Дымком тянет», — принюхался Джим. «Теперь, видать, недалеко». Внезапно маг замер. Там огни впереди. «Слушай, Джим, тут такая штука, что как раньше надо. Давай я говорить буду». «Ладно». Дорога неожиданно вывела их на просторную поляну, освещенную костерком. За костром располагались три грязно-белые палатки, в одной из которых горел свет. отбрасывавший на полотно гигантские черные тени от движущихся внутри фигур. На самой поляне собралось человек 50. Одни спали прямо на земле, свернувшись наподобие сосиски, закутавшись в одеяло, некоторые сидели вокруг костра на расчищенной выровненной площадке. Едва Джим и Мак ступили из зарослей вника, выйдя на поляну, как услышали вскрик, короткий, громкий, тут же оборвавшийся. Звук шел из освещенной палатки. И тут же по стенке палатки заметались, нервно задвигались тени. «Плохо кому-то», — негромко произнёс Маг. «Пока мы ничего не слышали. Иной раз стоит притвориться, что твое дело сторона. Они приблизились к костру, вокруг которого на корточках, сжав руками колени, сидели мужчины. «Можно, парню к вам в компанию присоединиться?» — осведомился Маг. «Или этот вопрос надо на голосование ставить?» Лица сидящих обратились к нему. Небритые лица сгоревшими от цветом костра глазами. Один из мужчин подвинулся, освобождая место. «Земля не купленная, бесплатная». «Только не там, откуда я приехал», — хмыкнул маг. Вмешался другой мужчина. Свет от костра падал на его худое лицо. «Ну, значит, ты в правильное место прибыл, приятель». «Здесь у нас все бесплатно. Еда, спиртное, дома, автомобили. Давай, двигай к нам и отведай индейки». Мак присел на корточки и сделал знак Джиму присесть рядом. Вытащив кесет, он красивыми точными движениями свернул аккуратную самокрутку, после чего, как бы спохватившись, добавил. «Может, кто из господ капиталистов закурить желает?» Кесету сразу же потянулось несколько рук. Мужчины передавали кесет друг другу. Только что прибыли, спросил тот, что с худым лицом. Только что. Рассчитываю яблоки пособирать и на заработанные отчалить. Да знаешь, сколько платят здесь? С яростной злобой выкрикнул тот, что с худым лицом. Пятнадцать центов, приятель, пятнадцать шивых центов. Ну а ты чего хотел? Возразил маг. Господи ты Боже, чего еще можно ожидать, если храбрости не хватает сказать, что людям жрать надо? Жрите яблоки. «Снимите яблоко и жрите. Чудные яблочки, все как на подбор». То он его стал строгим. «Ну а если прекратить их собирать?» «Нельзя прекратить!» — выкрикнул худой. «Я вот все до последнего цента на то, чтобы сюда добраться, ухнул». «Чудные яблочки, все как на подбор», — негромко повторил маг. «А если мы не станем их собирать?» — сгниют. «Мы не станем, другие станут». А если не дать другим это делать?» Люди у костра насторожились. «Это ты что, на стачку намекаешь?» — спросил худой. Мак рассмеялся. «Да ни на что я не намекаю». «Когда Лондон узнал, сколько они платят?» — заговорил коротышка, сидевший у костра, уткнув подбородок в колени. «Его чуть удар не хватил, ей-богу!» — он повернулся к соседу. «Ты вот видел его тогда, Джо». «Он аж позеленел», — поддакнул Джо. «Стоит и прямо на глазах зеленеет. Схватил палку и в щепки ее разломал». Кесет вернулся туда, откуда начал свое путешествие, но заметно похудевшим. Маг ощупал его и сунул в карман. «А кто это? Лондон», — поинтересовался он. Ему ответил худой. «Лондон — хороший парень, мы с ним в дороге познакомились. Он парень крутой». «Он главный у вас, да?» «Нет, не главный. Просто хороший парень. Мы с ним попутчики, что ли?» «Слыхал бы ты, как он с копами разговаривает. Он...» Из палатки вновь раздался вопль, на этот раз более продолжительный. Мужчины повернули голову на звук и тут же безучастно вновь возрились на огонь. «Кому-то плохо?» — осведомился маг. «Это Лондона сноха. Рожает». «Негоже здесь рожать-то», — заметил Мак. «Доктор хоть есть там?» «Да откуда бы, черт возьми, взяться здесь доктору? Так почему бы им в больницу окружную ее не отвезти?» Худой насмешливо скривился. «Не принимают они, бродяг-сезонников, в больнице окружной. Разве не знаешь? Мест у них нет в больнице. Всегда под завязку». «Я-то знаю», — заметил Мак. «Хотел узнать, знаете ли вы...» Джима пробирал озноб, и он, подобрав ивовую хворостину и сунув ее конец в тлеющие угли, разжег пламя посильнее. Рука Мака, украдкой протянувшись из темноты, на секунду сжала его руку. «А хоть есть у них рядом кто-то, кто понимает в этом деле?» — спросил Мак. «Старуха там с ними», — отвечал Худой. В глазах у него мелькнуло подозрение. «Слушай, а тебе-то что до этого, а?» Да, обучался кое-чему, как бы, между прочим, бросил мак. Разбираюсь немного. Подумал, что мог бы помочь. Ну, к Лондону иди, обращайся тогда. Мгновенно снял себе ответственность худой. А нам отвечать на расспросы, как там у него и что, не с руки. На вызванные его расспросами подозрения мак внимания не обратил. Наверное, так и сделаю, он поднялся. Идем, Джим. Лондон в той палатке, где свет, да? Угу. Там он. Освещённые пламенем лица повернулись, провожая Джима и Мака, а затем головы опять свесились над костром. Мужчины пересекли поляну, обходя матерчатые свертки спящих на земле людей. «Вот шанс так уж шанс», — прошептал Мак. «Если с дюжу, это и станет началом». «А что ты делать-то собираешься, Мак? Не знал, что у тебя медицинский опыт имеется». «Да об этом вообще мало кто знает». обронил Мак. Они приблизились к палатке, по стенкам которой двигались темные тени. Подойдя к палатке вплотную, маг позвал. «Лондон!» И почти мгновенно борт палатки заколыхался, и перед ними вырос крупный мужчина. Ширина его плеч вызывала изумление. Жесткие темные волосы окаймляли подобную танзуре лысину на макушке. Лицо мужчины избороздили складки морщин, а темные глаза были красны и сверкали яростью, как у гориллы. Все в этой фигуре говорило о силе и власти. Чувствовалось, что вести за собой людей для этого человека совершенно естественно. Огромной рукой он прикрыл за собой борт палатки. «Что вам нужно?» — требовательно бросил он. «Мы только что прибыли сюда», — объяснил маг. «И от парней у костра узнали, что тут у вас женщина рожает. «Ну и что с того?» «Я подумал, что мог бы помочь, раз у вас доктора нет». Лондон отвел край палатки, и луч света упал Маку на лицо. «И чем ты думал помочь?» «Я в больницах работал», — объяснил Мак. «Мне приходилось раньше это делать. Не стоит упускать любые шансы, Лондон». Великан сказал уже потише. «Ну, давай тогда заходи. У нас тут старуха одна шрует, но, по-моему, она трехнутая». Он придержал край палатки, пропуская их внутрь. В палатке было тесно и жарко. В плошке горела свеча. Посередине стояла сделанная из керосиновой канистры печка. Возле нее сидела сморщенная старуха. В углу стоял очень бледный парнишка. У задней стенки палатки на земле был брошен старый тюфяк, и на нем лежала девушка с бледным в полосах грязи лицом. Глаза всех троих обратились на Мака и Джима. Старуха на секунду подняла взгляд, а затем сразу же опустила его к раскаленной до красной печки, почесывая тыльную сторону ладони. Лондон направился к тюфику и опустился перед ним на колени. Девушка отвела испуганный взгляд от Мака и обратила его на Лондона. Он сказал, «Вот, мы доктора раздобыли, так что можешь больше не бояться». Мак взглянул на девушку и подмигнул ей. Лицо у той словно застыло от ужаса. Выйдя из своего угла, парень тронул Мака за плечо. — С ней все будет в порядке, док? — Конечно, все будет отлично. Мак повернулся к старухе. — Вы повитуха? Не переставая почесывать морщинистые руки, она глядела на него отсутствующим взглядом и молчала. — Я спрашиваю, повитухой ты была или нет? — гаркнул Макс. — Нет, но пара новорожденных за свою жизнь приняла. Наклонившись, он взял руку старухи и поднес к ней горящую свечу. Поломанные ногти были черными от грязи, а сами руки имели синевато-серый цвет. «Но, видать, детей ты мертвыми принимала», — подытожил он. «А пеленки ты откуда взять собираешься?» Старуха ткнула пальцем в кучу газет. «У Лайзы всего только две схватки было», — плаксиво прошамкала она. «А ребёночка мы в газетке примем». Лондон подался вперед. Рот его был слегка приоткрыт от настороженного внимания, глаза вопрошающе вглядывались в глаза мака. Освещённая свечой танзура посверкивала. «У Лайзы две схватки было, вторая только что прошла», — подтвердил он слова старухи. Мак мотнул головой, предлагая выйти, и вынырнул из палатки. Лондон с жимом последовали за ним. «Послушай», — сказал Мак Лондону, — «ты видел ее руки?» Ребенок, может, и выживет, если схватят его такими руками, а вот у девушки шансов, черт возьми, не будет. Лучше, если ты прогонишь в заше эту старушенцию». «Ты все сделаешь сам?» — удивился Лондон. Мак помедлил секунду, потом сказал. «Конечно. Я сделаю все, что требуется. Тут мне и Джим поможет. Но нужны еще помощники. Да черта нужны». «Ну, я подсоблю», — предложил Лондон. «Этого мало. Может, кто-нибудь из ребят, что там собрались, помощь окажет?» Лондон коротко хохотнул. «Ты верно дело понимаешь. Они все сделают, если я им велю». «Так вели им», — сказал Мак. «Сейчас же вели». И он возглавил шествие костерку, вокруг которого все еще сидела группа людей. Все подняли глаза на подошедших. Худой сказал. «Привет, Лондон». — Хочу, чтобы вы, парни, послушали, что док скажет. К костру подошли еще несколько человек и остановились в ожидании. Они были безмолвны и безучастные, но поспешили на властный голос. Мак откашлялся. — У Лондона сноха имеется. Она рожает. Он пробовал отправить ее в больницу. Больница переполнена, а кроме того, мы ведь для них всего лишь шайка грязных бродяг. Пусть так. Помощи от них не будет. Мы должны справиться сами. Мужчины словно напряглись, плотнее притиснувшись друг к другу. Короста безучастности начинала спадать с них. Еще ниже склонились они над костром. Ну а я, продолжал Маг, работал в больницах и, значит, могу помочь. Но от вас, парни, мне требуется помощь. Господи, да если мы сами не защитим своих, то за нас этого никто не сделает. Худой поднялся на ноги. «Ладно, приятель», — обратился он к Маку, — «какой помощи ты от нас желаешь?» При свете костра было видно, как по лицу Мака скользнула радостная победная улыбка. «Отлично!» — воскликнул он. «Работать сообща вы умеете. Первым делом нам надо вскипятить воду. Как закипит, кинуть туда белую ткань и проварить ее хорошенько. Мне все равно, где и как вы эту ткань раздобудете». Ткнув пальцем, он выделил из собравшихся троих. «Вот ты, ты и ты разожгите большой огонь, а ты разощи парочку котлов. Должны же быть у вас пятигаллоновые баки, чаны, кастрюли какие-нибудь. Остальные пусть наберут белой материи. Годится все — платки носовые, старые рубахи, все что угодно, лишь бы белые. Когда будет кипяток, бросайте в него все, что насобирали, и пусть полчаса кипит. А еще мне нужен черпачок горячей воды, и срочно». Люди зашевелились. — Погодите минуту. Еще одно. Требуется лампа, хорошая, светлая. Пусть кто-нибудь из вас мне ее устроит. Если люди добром не захотят отдать, стащите потихоньку. Атмосфера в лагере заметно переменилась. Апатии, безразличия не осталось и в помине. Спящих будили и, объяснив задание, присоединяли к группе. Волна возбуждения захлестнула лагерь. возбуждение радостного и веселого. Развели большой огонь, поставили четыре больших котла с водой, а вскоре стало набираться и белое тряпье. У каждого нашлось, что добавить кучи. Какой-то мужчина снял с себя нижнюю рубаху и надел верхнюю на голое тело. Все внезапно повеселели и дружно, радостно принялись ломать сухие тополиные ветки для костра. Стоя возле мака, Джим наблюдал этот взрыв деятельной энергии. «А мне что ты поручишь делать?» — спросил он. «Со мной в палатку пойдешь. Там мне помогать будешь». В этот момент из палатки донесся крик, и маг торопливо добавил. «Черпани-ка мне горячей водички, Джим. Живо! Вот, возьми!» Он протянул ему пузырек. «Бросишь таблетки по четыре в каждый из больших котлов. И не забудь пузырек мне вернуть, когда воду притащишь». Джим отсчитал таблетки, бросил их в котлы, затем зачерпнул из одного полный ковш воды и вслед за маком прошел в палатку. Старуха забилась в угол, чтобы не мешать. Почесывая руки, она с подозрением следила за тем, как мак кидает в теплую воду таблетки, как болтает в воде руками. «Руки-то, по крайней мере, нам вымыть можно», — заметил мак. «Что в пузырьке-то?» — спросил Джим. «Сулима, я всегда ее с собой таскаю». «Вымы руки и ты, Джим, а потом принесешь еще воды». Снаружи послышалось. «Вот тебе твои лампы, док!» Мак откинул борт палатки и принял два предмета — массивную лампу с круглым фитилем и мощный бензиновый фонарь. «Какому-то бедолаге предстоит дойка в потемках, шепнул он Джиму. Мак подкачал давление в фонаре, зажег его, а когда трубка накалилась, из фонаря полился яркий свет и раздалось громкое шипение. Снаружи доносились голоса и треск ломаемых сучьев. Маг поставил фонарь возле тифика. «Все будет хорошо, Лайза», — сказал он, и очень осторожно, мягко попытался приподнять грязное одеяло, которым была укутана девушка. Лондон и мальчик с бледным лицом не сводили с него глаз. В приступе стыдливости Лайза вцепилась в одеяло и еще плотнее завернулась в него. — Не надо, Лайза, я же должен тебя приготовить, — уговаривал ее Мак, но она упорно сопротивлялась. Лондон шагнул к тюфику. — Лайза, — сказал он, — прекрати. Испуганный взгляд девушки метнулся к Лондону, и с большой неохотой она ослабила хватку. Мак завернул одеяло ей на грудь и расстегнул на ней полотняное белье. — Джим, — позвал он, — пойди и выуди для меня из котла тряпку и мыло принеси кусок. Когда Джим принес ему дымящуюся паром тряпку и тоненький твердый кусочек мыла, Мак обмыл девушке ноги, бедра и живот. Проделал это он так ласково, что испуг у Лайзы несколько ослаб. Мужчины внесли прокипячённую ткань. Схватки становились все чаще, и на рассвете начались потуги. В какой-то миг стенку палатки сотрясла дрожь. Мак глянул через плечо. — Лондон, мальчишка твой в обморок упал, — сказал он. «Вытащи-ка ты его лучше на воздух». С видом глубокого замешательства Лондон взвалил на плечо тощее тело сына и вынес его из палатки. Показалась головка. Маг поддерживал ее руками, и под сдавленные крики Лайзы роды завершились. Стерилизованным перочинным ножом маг перерезал пуповину. Солнце ярко светило, заливая светом полотнище палатки, а фонарь все продолжал шипеть. Джим выжимал теплые тряпки и передавал их Маку, а тот обмывал сморщенные тельце новорожденного младенца. Потом он отмыл и выскреб руки старухи, после чего Мак позволил ей взять ребенка. Спустя час вышла плацента, и Мак вновь тщательно вымыл Лайзу. «Теперь вынеси всю эту грязь», — велел он Лондону, — «а тряпки сожги». «Даже те, которые не понадобились?» — спросил Лондон. «Да, все сожги». Не нужны они. Уставшие глаза его опухли и слипались. Напоследок он окинул взглядом внутренность палатки. Старуха держала запеленного младенца. Лай залежала на тюфике, закрыв глаза. Дыхание ее было спокойным и ровным. — Идем, Джим, давай соснем чуток. Мужчины на поляне уже опять спали. Солнце заливало верхушки Ив. Мак и Джим отыскали пещерку в зарослях, заползли туда, улеглись бок о бок. «В глаза, как песок насыпан», — вздохнул Джим. «Устал я. Вот уж не знал, что ты в больнице работал, Мак». Мак скрестил руки под головой. «А я и не работал». «Где же ты тогда научился роды принимать?» «До сегодняшнего дня я не знал про это ничего и родов никогда в жизни не видел». Единственное, что я знал, — это, что правильно тут соблюдать чистоту. Господи, как же мне повезло, что все сошло благополучно. Случись что, и мы бы пропали. Старуха эта пророда знала больше моего. Думаю, и она об этом догадывалась. Но ты делал все так уверенно. Господи ты боже, а как иначе? Пришлось. Нам надо хвататься за любую возможность, а тут такой шанс. Как не воспользоваться? Ведь помочь девушке это так хорошо. Ну а если это ее бьет? Словом, надо использовать все. Он повернулся на бок, оперся головой о руку. Я совсем без сил, а настроение прекрасное. Всего за одну ночь мы завоевали доверие этих людей, доверие Лондона. Больше того, мы заставили всех их работать на себя для своей защиты, работать сообща коллективно. Для этого ведь мы и прибыли сюда, научить их совместной борьбе. Мы же не только поднять оплату хотим. Впрочем, ты и без меня все это знаешь». «Да», — согласился Джим, — «я и раньше это знал. Не знал только, каким образом ты собираешься этого достичь». Но единственный способ тут — работай с тем материалом, что имеешь. Ни солдат, ни пулеметов, ведь у нас нет...» Сегодня нам повезло, материал представился готовенький, мы тут как тут за него и ухватились. Теперь с нами Лондон, он прирожденный вожак. Мы обучим его, куда следует вести народ. Однако все должно происходить естественно. Руководители должны родиться в гуще народных масс. Мы можем преподать им метод, но саму работу они будут выполнять самостоятельно. «Скоре мы начнем обучать Лондону методу, а он, в свою очередь, обучит тех, кто подчиняется ему». «Вот увидишь», — продолжал Мак. «История о том, что происходило сегодня ночью, к вечеру уже разнесется по округе. Мы окунули весла в воду, запустили процесс. Это превосходит самые смелые мои ожидания. Может, нас и привлекут потом за то, что оказывали медицинские услуги без лицензии, но это лишь теснее свяжет нас с людьми». «Как такое могло случиться?» — спросил Джим. «Ты сказал всего несколько слов, и все завертелось. Работа пошла четкой, как часы, и людям это нравилось. Они отлично себя чувствовали». «Конечно, им это нравилось. Людям всегда нравится работать сообща. Они изголодались по такому труду. Известно тебе, например, что работая в десятером, человек способен поднять груз в 12 раз тяжелее, чем работая в одиночку. Стоит лишь заронить в людях искру, и смотришь, дело пошло на лад. Большинству, правда, свойственна подозрительность, потому что люди привыкли к тому, что выгоду от их совместного труда у них всегда отнимали, изымали. Но увидишь, что будет, когда они начнут работать для себя. Сегодняшняя работа захватила их. Это была работа для себя, их работа. И ты сам мог наблюдать, как ладно все работали. «Ты ведь не все собранные тряпки использовал», — сказал Джим. «Почему же ты велел Лондону сжечь их подчистую?» «Пойми, Джим, неужели не ясно?» «Каждый, кто пожертвовал частью своей одежды, стал ощущать это дело как свое кровное. Все они чувствуют теперь ответственность за новорожденного. Он их, потому что что-то от них перешло к нему. Вернуть им тряпки значило бы отвергнуть их». Нет лучшего способа подключить человека к делу, как заставить его что-то отдать на благо этого дела. Бьюсь об заклад. Все они сегодня чувствуют себя как нельзя лучше. — А работать сегодня мы будем? — спросил Джим. — Нет, пусть история сегодняшней ночи походит по округе, разойдется по ней волнами. На завтра она, черт побери, станет легендой. Нет, к работе приступим позже, а пока нам нужно выспаться. «Господи, как же нам подфартило поначалу!» Над их головами ветерок тронул ивы, и на них спланировало несколько листков. Джим сказал, «Я не помню, чтобы когда-нибудь я чувствовал такую усталость. А все же мне очень хорошо». Мак на секунду приоткрыл глаза. «Ты хорошо справляешься, малый. Думаю, из тебя выйдет отличный работник. Я рад, что взял тебя сюда. Ночью ты мне здорово помог». А сейчас попробуй-ка, черт побери, закрыть глаза, захлопнуть рот и дать нам обоим малость отдохнуть.